Его университетом была израильская тюрьма, куда он попадал не раз во время первой интифады и откуда вынес блестящее знание ивритов. Он был выслан в Тунис как зачинщик первой интифады. Джабриль Раджуб родился в 53-м западный берег, тоже научился ивриту в израильских тюрьмах, где просидел 17 лет. Как и дохлан тоже был выслан в Тунис, как и дохлан стал главой палестинской службы безопасности только не в Газе, а на западном берегу. Наконец, Маруан Баргути. Родился в 59 в Западный берег. Был лидером Фатха на Западном берегу. Он тоже выдвинулся во время интифады 87-93. Как харизматичный лидер, блестящий оратор, клан Баргути насчитывал более тысяч человек, которые жили не только в Палестине, но и в других арабских странах и в США. Другой член этого клана адвокат Хасан аль-Баргути. Организовал в Рамале центр демократии и прав рабочих. Была в палестинской администрации и женщина, Ханан Ашрауи, древнего рода Фейсал Хусейни. Стала министром по делам Иерусалима. Нашлось место и для клана Нашашиби. Министром финансов стал Зухди Нашашиби, а генеральным директором этого министерства Аблаа Нашашиби. Несмотря на соглашение, израильтяне оставались в полной готовности в любой момент словом или делом отреагировать на любой инцидент. Им ничего не стоило прервать переговоры или закрыть палестинские территории. Очевидно, говорили критики Арафата, что переговоры между двумя неравноправными сторонами, одна из которых полностью контролирует ситуацию, представляет собой фарс. На палестинцев, повторяю, более беспокоил уже не Израиль, а именно сам Арафат и его окружение. Коррупция в автономии была ужасающей. На самой заре мирного процесса Ясер ждал от Европы всяческого покровительства. И золотых дождей, и деньги пошли. Каждый месяц около 40-50 миллионов долларов втекали в палестинскую экономику. Но до самой экономики они не доходили. Исчезали, как в песок уходили. Когда европейцы поняли, что этот поток денег сильно уменьшился, когда Арафат Попытался в 1996 году заполучить деньги, которые отчислялись в Гистадрут с зарплат арабских рабочих, которые ездили на работу на территорию в Израиле. К этому времени лишь несколько тысяч палестинцев по-прежнему могли ездить трудиться в Израиль. Но ведь было время, когда в Израиль приезжало до 100 тысяч арабских работяг. В Гистадруте для них был некий пенсионный фонд, на который теперь Арафат и нацелился. Наивный человек, он хотел получить деньги у Гистадрута. Палестинцы, которые жили в Европе и Америке, обрушились на Арафата. Он мафиози и вор. Посмотрите, что он творит на отданных ему территориях. Вся клика его на его руку работает. А там теперь открыты все пути для того, кто раньше к людям честной жизни стыдился бы и близко подойти. Лучшего хода событий Израиль и желать не смог. На Тиньягу терпеливо ждал, когда автономия развалится изнутри. Спокойно ждать им мешали левые. Экономика росла и при Натиньял. В августе 96 -го года кредитный рейтинг страны по инвестициям в местной валюте был уже АА-1+. а -1+. Казалось, совсем немного усилий, и вот он, образцовый рейтинг ААА, который имеет США. Рост экономики имел свою причину. У алмазов, танков, апельсинов появился помощник в виде компьютерных программ, которых в 1997 году Израиль продал на 300 миллионов. Теперь, в том, что называют электронной промышленностью, каждый третий в Израиле был программистом. Компьютеры добрались даже до детских садов. Целых 20 израильских компаний разрабатывали обучающие программы для детсадовских малышей. Развитие визуального мышления, рефлективного мышления, чувство цвета, оптической ориентации, основных математических понятий. понять Дедушки в детстве развивали оптичес оптическую ориентацию, стреляя из рогатки по воробьям. А вот внуки уже пялились в мониторы. В результате такие гиганты хай как Intel, Motorola, IBM и другие, вложили в израильскую электронную промышленность громадные деньги. Опять же, рейтинг страны был высок. На Тель-Авивской бирже дела шли в гору. Все время премьер Станетен Ягл. В 1997 году на бирже было заключено 5743 контракта. В следующем году уже 7615. В 90-м уже 10980. Если в 1997 году через биржу прокрутили 44 миллиарда шекеля, то в 1999 уже 104 миллиарда. Часть экономики была привязана к политике и борьбе с терроризмом. Так, дорожные подрядчики получили 42 миллиона долларов для строительства обводного шоссе Гело-Гуш-Эцион, которое шло от Иерусалима к поселениям и обходило стороной арабский вифлеем. Но простые израильтяне, которые не вдавались в тонкости биржевых успехов и оперировали не миллиардами, а тысячами шекелей своей зарплаты, многим были недовольны. Доллар медленно, но все же полз вверх. В январе 97 го один доллар стоил 3,3 шекеля. Через год уже 3,6 шекеля. Через год еще 4 шекеля. Более чем умеренный рост, но при Рабине он рос медленнее. Это не означает, что израиль израильтяне беднели. В 98 году в страну везли 113 тысяч легковых автомобилей, да в 99-м году еще 113 с половиной тысяч. В этот период народ покупал по 300-400 тысяч телевизоров в год. Цены, правда, росли всегда. Выглядело это так. 94-й некая вещь стоит 100 шекелей, 95-й уже 115 6 95, 125, 97 140, 98-й, 145, 150, 99-й, 155, 160. Это не означает, что, что цены росли на все виды продукции, от трусиков до квартир. Но в целом они росли. Одновременно росла безработица. Этот парадокс, рост безработицы с одновременным ростом числа иностранных рабочих, объяснялся тем, что израильтяне не были согласны работать на тяжелых работах за низкую плату. Работодатели же не были в состоянии обеспечить им высокую плату. Так как придраться к экономике было сложно, журналисты могли обругать премьер-министра за ее недостаточный рост и даже за застой. То противники нового примера пробовали атаковать его с других позиций. Во-первых, говорили они, справиться с террором Нетаньягу не смог. Вот 21 марта 97 года в кафе Апрупо в центре Тель-Авива раздался взрыв. Погибли три женщины и шесть человек были ранены. И это в канун Пурима. До этого иорданский пограничник убил, стреляя через Иордан, семерых израильских школьниц, гулявших на экскурсии. Король Хусейн после-после ездил по их родителям и соболезновам. Один из наиболее страшных терактов того времени произошел на продуктовом рынке Иерусалима Махане-Игуда. Небогатые люди, евреи и арабы, ходили делать покупки на этот рынок. Два смертника-террориста появились с обоих концов узкой торговой улочки и взорвали свои снаряды в самой гуще народа. 14 убитых, 160 раненых. Тяжкие неприятности продолжались и на отданных, отдаваемых и еще не отданных территориях. Одновременно с юбилеем 50, 50 лет Дня независимости Израиля, 14 мая 98 года, палестинцы отмечали свой день национальной катастроф По всей стране народ посещал выставки, концерты, об уличных выступлениях, Было убито 5 палестинцев и ранено 150. При этом были ранены и 13 солдат Сагова. В декабре этого же года на территориях были очередные крупные выступления. Теперь палестинцы протестовали, что Израиль решил выпустить из своих тюрем в соответствии с соглашением УАЙ не только их борцов за свободу, но и их воров и прочих уголовников. Итак, теракты продолжаются. С Арафатом ничего не получается. «Экономика так себе!» – кричали левые. «Но это еще не все!» Не все в стране засилие религиозного диктата. Действительно, в правящей коалиции религиозные партии были весомо представлены и, соответственно, весомо влияли на политику в стране. Однако, ничего неординарного в этой области человеческих отношений не происходило. Как обычно, локальные конфликты могли касаться закрытия магазина, торгующего некошерной пищей, отказ хоронить умершего нееврея на еврейском кладбище, закрытие некой улицы для проезда в субботу, Еще с 60-х годов ребята из религиозного иерусалимского квартала Меа-Шаарим бросали камни и бутылки в машины, едущие мимо них в субботу. Таксисты же извлекали из субботних запретов выгоду, возя пассажиров по ночному тарифу. Из уличных проблем самая крупная случилась в Иерусалиме летом 96 -го год вскоре после прихода религиозных партий в новую правящую коалицию. Есть в столице Израиля длинная и оживленная улица Бар-Илан. Начинающая почти, начинающаяся почти от еврейского университета на горе Скопус и кончающаяся почти уж от сцена тер -Авив. Часть этой улицы проходит между кварталами, в которых живут хасиды, и просто сугубо религиозные жители. хасидов встала, принято в прессе называть ультра-ортодоксами, совершенно расплывчатый термин. И вот эти, так сказать, ультра-ортодоксы запрудили в субботу улицу бар -э и перекрыли по ней движение. Демонстрация была столь внушительной, что даже полиция помочь водителям не смогла. Это стало повторяться и субботу в субботу, причем в проезжающие машины уже стали лететь камни. При этом многие религиозные деятели беспорядки осудили, так как кидать камни в субботу, в шаббат, нельзя. Хаседы не хотели, чтобы в субботу по еврейским праздникам по улице вдоль их домов ездили машины. Обычно светские израильтяне позволяли себе ездить во все дни, кроме, этих кроме разумеется, Йом-Кипура. После долгих припираний, размышлений, вплоть до уровня Верховного суда, часть дороги стала перекрываться по субботам. Этим фактом воспользовались все противники существующего правительства. Все же основные свободы светского населения на общегосударственном уровне остались прежними, и любой, кто хотел в субботу поехать на машине на пляж, на пляж ехал. Все же пляж пляжем. Но если для заключения светского брака надо было лететь в другое государство, вот это уже действительно сильное неудобство. И народ возмущался. Этим возмущением очень умело воспользовался новый лидер партии Авода. Эгуд Барак. Бравый генерал в отставке. В 1997 году 55-летний Барак оттеснил 74-летнего Переса от управления партией труда. В 99-м он решил взять власть в стране в свои руки, не дожидаясь очередных выборов. В Ливане все еще оставались израильские солдаты, шли перестрелки и солдаты гибли. Значит, Натаньягу можно критиковать за то, что он не решает ливанскую проблему. Между тем, в 99-м году при Натаньягу министром иностранных дел был Ариэль Шарон, который выдвинул идею поэтапного выхода ЦАЛа из Южного Ливана самые последние месяцы пребывания на Тиньяку у власти, в Европе случилось событие, которое на первый взгляд напрямую Израиля не касалось, но которое на самом деле аукнулось в стране очень сильно. В конце марта, ровно за два месяца до неочередных выборов в Израиле, блок НАТО впервые за все время своего существования пошел на войну, и причем в Европе напал на Сербию. причина этому явилась Межэтнические сербско-албанские трения в автономном краю Косово. В НАТО посчитали, что сербы убивают албанцев, и натовцы решили помочь последним. На личностном уровне это было противостояние президента Югославии Милошевича и лидеров западных стран. НАТО, как мы помним, это блок оборонительный. То есть он создан был с идеей, что если кто-то нападет на какую-либо натовскую страну, весь блок придет на помощь. Милошевич на НАТО не нападал, но война, тем не менее, началась. Американские генералы предсказывали, что война обернется трехдневным приключением, после которого, ошарашенный мощным западным напором, Милошевич сдастся на милость. Этого не случилось. Война длилась 78 дней и закончилась 9 июня 1999 года. В Израиле к этому времени уже было новое правительство.